Эпилог. На всю жизнь. Бейли. Три года спустя. Лос-Анджелес. Калифорния. Магистратура жестока. Каждый студент в моей группе оказался социально и культурно развитым, подготовленным к журналистскому долгу или, проще говоря, идеальным. Большинство — с впечатляющим профессиональным опытом, охватывающим такие темы, как события за рубежом, репортажи с предвыборной кампании и даже медицинская журналистика. Хотя я и завоевала место в сфере спортивных новостей, все равно была напугана. Необходимость не отставать сводила с ума. И не просто не отставать, а оказаться одной из лучших, как это было в бакалавриате. Теоретически возможно, но изнурительно на практике. Я застонала, склонившись над открытым учебником цифры, статистика и журналистика данных. Я так долго занималась, что слова уже начали сливаться воедино. Чем больше я читала, тем меньше понимала, Смотрела на слово так долго, что оно переставало напоминать настоящее, реально существующее. К сожалению, домашнее задание было неизбежным. Даже для хорошей девочки, даже в ее день рождения. Внизу хлопнула входная дверь. Взглянув на телефон, я осознала, что совсем потеряла счет времени. Чейз опоздал всего на пару минут, а я даже не успела одеться. Послышались шаги, и мгновение спустя он, сжимающий в руке ключи, появился в дверях моего кабинета. Расти, я опоздал», — одарил он меня улыбкой, от которой замирало сердце. Пришлось по пути остановиться. Улыбка сползла с его лица, и он, нахмурившись, окинул меня взглядом. «Ты что, просидела за учебниками весь день?» «Возможно». Я не любила говорить об этом, потому что он и так чувствовал себя виноватым, уходя на целый день в тренировочный лагерь. «Джеймс!» Скрестив руки, он оперся о дверной косяк. «Ты хотя бы поела?» сделала за день хоть один перерыв чейс уехал на арену рано утром а я выбралась из постели следом приняла душ и направилась прямиком в мой кабинет что располагался дальше по коридору я даже поставила на боковой столик кофеварку чтобы не выходить из комнаты очень умно но в то же время опасно и не сказать чтобы я позавтракала зато пообедала так что это подходило под «поела, верно не волнуйся ответила я Я какое-то время позанималась на террасе и там же пообедала. Или только попыталась, пока соседские дети не залезли в бассейн и не принялись играть в пятнашки. После переезда из жилого комплекса, полного двадцатилеток, устраивающих вечеринки каждые выходные, я подумала, что в пригороде будет спокойно, но оказалось, что между тремя и восьмию часами здесь было даже более шумно. Один большой детский сад. Вот что ты получаешь, когда покупаешь дом в семейном районе». Чейз всегда смеялся над этим и заявлял, что совсем скоро и наши дети наделают шуму в округе. Справедливо подмечено, особенно если наши дети пойдут в него. Судя по рассказам матери Чейза, мне будет не до сна. Или, может, наши дети получатся такими же тихими и прилежными, как я в детстве. Хотя вряд ли. «Ты сделала хотя бы один перерыв», — повторил Чейз, вскинув темные брови. «Да, несколько». «Угу», — прищурился он. Всё еще стоявший в дверях Чейз явно принял душ после тренировки и был одет в облегающую черную футболку и новые джинсы. Я же, с растрепанными волнистыми волосами и босая, все еще была облачена в черные штаны для йоги и первую попавшуюся розовую майку. Чейз пока сохранял мой главный подарок в секрете, но, что бы это ни было, я явно была не готова его получать. Бросив на него извиняющийся взгляд — Я поднялась на ноги. «Дашь мне парочку минут, чтобы переодеться? Я выгляжу ужасно. Ты выглядишь мило». Он встал передо мной, обнял за талию и подарил короткий поцелуй. Но я в любом случае хотел что-нибудь перекусить. Неудивительно. Этот мужчина всегда был голодным. На продукты мы тратили астрономические суммы. Хара! Вместо того, чтобы отпустить меня, честь наклонил голову и поцеловал меня снова, на этот раз глубже. Я вцепилась в его плечи, а мое дыхание стало прерывистым. Когда я уже начала растворяться в поцелую, Чейз отстранился, понимающе посмотрев на меня. Если бы мы продолжили, то, скорее всего, опоздали бы, если бы вообще вышли из дома. А теперь, — сказал он, выталкивая меня из кабинета, — иди собираться. Даю тебе 15 минут. И шлюпнул меня по заднице, прежде чем развернуться и направиться прочь. Я осталась стоять на месте, пытаясь вынудить перегревшийся мозг вернуться к нормальной деятельности после поцелуя и целого дня учебы. Мне удалось вспомнить, о чем я хотела спросить, только когда Чейс уже скрылся из виду. «Подскажи хотя бы, что мне надеть!» — крикнула я. «Штаны!» — раздался его голос из кухни. «Штаны!» — «Ладно, расплывчато, конечно, но лучше, чем ничего». Я умылась, нанесла легкий макияж и немного новых духов. Потом, встав посреди нашей огромной гардеробной, я бесцельно пробежалась взглядом по рядам одежды. Сменив наряд три раза, я, наконец, остановилась на потертых джинсах, белом топе и легком вязаном свитере. На дворе стояла осень, а я так привыкла жаловаться на холод, что могла бы уже сойти за коренную калифорнийку. В салоне черного внедорожника Чейза был включен кондиционер, так что я поспешила повысить температуру со стороны пассажира, чтобы по дороге не замёрзнуть насмерть. Чейз включил задний ход и, положив руку на спинку моего сиденья, проверил, нет ли кого сзади. После этого он выехал с подъездной дорожки. «Как дела в лагере?» — спросила я, надевая солнцезащитные очки в черепаховой оправе. «Маленький ранний подарок на день рождения. В нашем доме праздник, похоже, дрился целую неделю». «Неплохо», — пожал плечами Чейз. «Немного тяжело привыкнуть к распорядку». «Немного тяжело?» Теперь он преуменьшал свои проблемы, хотя выглядел заметно усталым. Чертовски трудно, признал Чейз, но я не хочу жаловаться, особенно когда ты так усердно работала, и мы едва виделись. Учитывая его предсезонные тренировки и начало моей магистратуры, мы проводили вместе очень мало времени. Это разительно отличалось от спокойного лета, большую часть которого мы провели сдала самышив, бездельничая на берегу озера, катаясь на лодке и просыпаясь после обеда. Отсутствие каких-либо обязанностей стало отличной передышкой. Но теперь. Эти обязанности обрушились на нас с утроенной силой. К тому же мне не хватало лучшей подруги. Мы жили в Лос-Анджелесе, адалас и шиф остались в Колорадо. Мне удалось найти новых друзей, большинство из которых являлись девушками или женами других членов команды, но мы не были так близки. Ни одна из них не пила, со мной вино по видеосвязи. Учеба дается тяжело, провела я рукой по волосам, которые совсем недавно обстригла до плеч. Они все еще казались мне странно короткими, словно я лишилась конечности. Мне уже надрали задницу. «Эй!» — Чейз положил руку на мое колено, тепло его кожи проникало сквозь джинсовую ткань. «Я понимаю, что тебе сложно приспособиться, но ты получила это место не за красивые глаза. Кто бы говорил?» Во время своей первой игры в НХЛ Чейз паниковал первые пять минут максимум, а потом вышел на лёд так, словно был его хозяином и с тех пор продолжал в том же духе. Но это не пристаёт быть правдой. За окном проносилось шоссе, но я по-прежнему понятия не имела, куда мы едем. «Когда ты уже расскажешь, куда меня везёшь?» Чей сбросил на меня косой взгляд, уголки его губ дрогнули. «Скоро узнаешь». Через три съезда вдалеке показалось огромное серое сооружение. По мере того, как мы приближались, надпись на красной вывеске становилась все четче. Мы направлялись туда, где он был, всего несколько часов назад. «Мы что, едем на арену?» «Чтобы покататься», — ответил Чейз. «Какая у нас традиция на дни рождения?» Новая арена в центре Лос-Анджелеса, современное архитектурное чудо, состоящее из стали и стекла, была построена два года назад. Чейз пропустил меня вперед через вход для игроков и прошел следом. В столь большом учреждении было устрашающе тихо, если не считать отдаленных голосов обслуживающего персонала. Чейз провел нас по извилистым коридорам так легко, словно это был его второй дом, пока не остановился перед металлической дверью, чтобы ввести код. Раздевалка клинков Лос-Анджелеса, оформленная в том же стиле, что и все здания мирового класса, посрамила раздевалку Бойда. Скамейки из цельного дерева, длинные окна, расположенные вдоль верхней части внешних стен, пропускающие естественный свет. Примыкающий коридор слева ввел в комнату отдыха с кожаными диванами, камином и баром, полным закусок. Справа располагался видеозал с черными кожаными креслами на 30 персон, а в мезонине второго этажа — зона для тренировок, а также ванна с горячей и холодной водой — универсальное место для восстановления сил, питания и тренировок. В лиге подобных организаций было всего одна или две — Так что я не могла даже представить разочарование игроков, которых продавали в другую команду с самым обычным оборудованием. Я уже бывала здесь, но при каждом новом визите все равно удивлялась. чейс подвел меня к своей кабинке и поставил наши сумки на пол. Я опустилась на скамейку и выжидающе посмотрела на него. Опустившись на колени, Чейз расстегнул старую черную сумку с инвентарем. Все напоминало о дне, когда он привел меня на арену Бойда. Когда мы едва знали друг друга, казалось, это было целую вечность назад тогда я нервничала, просто находясь рядом с ним. Бабочки все еще порхали в моем животе, но легко и свободно. Нас же не поймают, как в прошлый раз. Рой же не прячется где-то поблизости. В этот раз я получил разрешение. Правда? Я опихнула его ногой. честь взглянул на меня с ухмылкой. Растрепанные темные волосы упали ему на лицо. Правда, правда? Все еще стоя на коленях. Он протянул мне коньки. Надев левый, я уже вставила ногу правый, но поняла, что внутри лежит что-то твердое. Вероятно, рулон хоккейной ленты, который валялся в сумке Чейза. «Подожди!» Я засунула руку в ботинок и обнаружила маленький квадратный предмет, застрявший в носке. Что-то застряло в моем. Я вытащила небольшую деревянную коробочку. Мое сердце пропустило удар. Или целых три. Было ли это то, о чем я думала? Я не хотела забегать слишком далеко, так что глубоко вдохнула, чтобы успокоиться. «Ах, вот оно где!» — сказал Чейз. «Я как раз его искал». Взяв коробку из моих рук, он открыл ее. Я шумно выдохнула. Золотое кольцо с камнем, которое раньше красовался на кольце его матери. «Картер!» — прошептала я. «У меня перехватило дыхание, а на глаза навернулись слезы, грозящиеся вот-вот пролиться. Вот оно, моя любовь, моя жизнь, мое будущее». Мое все. Намек на волнение промелькнул на его лице, настолько слабый, что никто, кроме меня, не заметил бы. «В своей жизни я сделал много ошибок, но ты всегда была и остаешься моим единственным правильным решением. Ты выйдешь за меня, Джеймс?» «Да». теплая слеза скатилась по моей щеке. Я шмыгнула носом и вытерла ее тыльной стороной ладони. «Конечно, я выйду за тебя». Только, когда Чейз надел кольцо мне на палец, я заметила, что его руки дрожат обхватив ладонями мое лицо он наклонился и поцеловал меня так как никогда раньше не целовал это было обещание вечности нежный но в то же время страстный поцелуй просящий но одновременно и заявляющий права оторвавшись от моих губ чей прижался своим лбом к моему и погладил подушечками большого пальца мои щеки. мое сердце колотилось так быстро что грозило нарушить закон природы время замерло запечатляя миг который я буду помнить вечно. «Я чертовски счастлив», — сказал он. «Не могу дождаться момента, когда женюсь на тебе». «Но разве после этого меня не станут называть Миссис Картер?» — подразнила я. «Ты всегда будешь моей Джеймс». честь тяжело вздохнул и, все еще держа меня широкими ладонями за талию, заметно расслабился. «Нервничал», — прошептала я. Губы Чейза растянулись в полуулыбки, пока он неотрывно смотрел темными глазами в мои. «Немного. Найти такую, как ты, удается только раз в жизни. Он был прав. Я и не думала встретить такого, как он. Ты знал, что я соглашусь». «Да», — расплылся он в широкой улыбке. «Как я всегда говорил, мы с тобой до конца».